Глава 8. Ловушка. На сцене заканчивался третий акт спектакля. Анастасия, слегка запыхавшись, спешила в гримерную комнату за украшением. Тем временем Марго и компания, сломя голову, неслись по улице, пытаясь успеть ко времени. Часы на здании показывали ровно 21.00. «Третий акт сейчас закончится», — пропыхтела Марго. Эта беготня окончательно ее истощила. «Марго, прыгай на спину Гляфа, скомандовал Самсон. Голиаф лег на землю, чтобы Марго было легче забраться. Как только он удостоверился, что она держится крепко, побежал так быстро, как мог. Только снег летел из-под лап. Анастасия вбежала в гримерную и в ужасе застыла. Ящик стола был выдвинут, футляр открыт, а драгоценностей нет. «Что? Где диадема?» Не веря своим глазам, спросила она пустоту. «Марго, ты здесь?» Не обнаружив своей любимицы, балерина окончательно растерялась. Повернувшись к двери, она уже собралась бежать и звать на помощь, как вдруг заметила, что в кресле рядом со входом, положив лапку на диадему, сидит и улыбается Марго. Ты, моя красавица, охраняешь сокровища. Молодец. Анастасия взяла украшение и побежала за кулисы, не заметив изменений в прежде идеальной внешности Балонки. Впрочем, можно ли ее винить? Впереди четвертый акт. Самсон, наперсток, Голиаф, красавчик и Марго вместе устроились неподалеку от занавеса, чтобы понаблюдать за спектаклем. Анастасия сияла на сцене и диадема только подчеркивала ее невероятную красоту. Она двигалась, как настоящий лебедь, будто вот-вот полетит. Все взгляды были устремлены только на нее. Дебют удался. Когда стихли последние аккорды мелодии, зал взорвался аплодисментами. «Браво! Браво!» Артисты вышли на поклон. а дать несли целые охапки цветов. Но мне пора встречать хозяйку. Радостно глядя на успех, сказала Марго. Спасибо вам, что помогли. Ее сияющие глаза остановились на Самсоне. Особенно тебе. Хоть я и излилась поначалу, но теперь беру свои слова назад. Приходи, если захочешь. Я всегда здесь. Рыжая морда Самсон, казалось, стала еще рыжее. Тройка друзей переглянулась за его спиной. Я приду. Обязательно, завтра, а сейчас нам пора. Поборов смущение ответил пес Есть кое-какие планы на утро. Попрощавшись с Марго, четверка устремилась к своему складу Я смотрю, Самсон, красотка из театра украла твое сердце, подколол друга красавчик. Все засмеялись, а Самсон отвел взгляд, но твердо произнес Да, не слушай его, он просто завидует вступился Голиаф. «Я?» Возмутился было красавчик, но помолчал и честно признался. Хотя так и есть. «Да хватит вам! Я вот что скажу!» остановился наперсток посреди дороги. «Только не смейтесь. Если бы я такие спектакли в детстве видел...» Он тяжело вздохнул. Я бы совсем другой собакой вырос. Самсон хотел подбодрить друга, но не успел. Сверху на всех неожиданно. Упали сети. Тяжелые и крепкие они прижали собак к земле. Каждый бился и рвался изо всех сил, но все было бесполезно. «Самсон, что нам делать?» — взвыл красавчик. Самсон поднял глаза и увидел искаженное злостью лицо темного офицера, нагнувшегося над ним. «Я... не знаю». Ловец внимательно оглядел брыкающуюся добычу. Ну что, попался, герой? Самсон молча смотрел негодяю в глаза. В сани их. Коренастые тощие помощники темного офицера потащили собак в сани. Самсон не сдавался и дергался в сети, как рыба, а потом заметил в окне гремерный Марго, которая смотрела прямо на него.